Вильгельм Тель, как зеркало русских революций Опыт сравнительной монументологии В Швейцарии бросаются в глаза дырки в пейзаже, заполняемые в России памятниками В русской деревне может не быть водопровода, телефона и других признаков цивилизации Но обязательно будет обелиск тем, кто ушел на войну и не вернулся перст, указующий русскому прохожему его путь на небо, дорожный знак, напоминающий тебе о твоем предназначении, к журавлиному бессмертию. Здесь этого нет. Главной швейцарской святыней является лук, на котором некогда была принесена клятва верности отцами-основателями Первого Союза кантонов, и трава, и коровы настоящие комментарии Василия Жуковского, подплывшего на лодке к лугу Рютли, покрытой зеленом дерном площадке. На ней нет памятника, но свобода Швейцарии еще существует. В стране идеи луг был принесён жертву памятнику лугу. Бог вкладывает в плоть душу, человек в камень идею. Как люди памятники бывают живые и мертвые. Как смерть человека не означает прекращение существования ни для души, ни для тела, так памятник может оставаться живым и через сотни лет после своего физического уничтожения, а может уже появиться на свет мертворожденным. Так идея Вавилонской башни живет и через тысячи лет после ее физического разрушения. Так снежная жена Франциска Осийского, давным-давно Растаев, и сейчас является сгустком любви к Творцу, признак жизни памятника, не столько поклонение ему, поклонение – мертвый ритуал, но скорее борьба с ним, начиная от хулиганского пачканья или террористических попыток его взорвать, и кончая сносом, с восстановлением в том или ином виде следующими поколениями. В России, где идеи, похоже, не умирают, Но как призраки неистребимы в Старом Доме и являются каждому новому поколению пугая обывателей, памятники бессмертны и без конца вмешиваются в жизнь смертных. По количеству снесенных монументов Россия лидирует в мире. Только на жизни последних поколений там прокатилось столько волн их уничтожения, что хватило бы иной стране на много веков исторического развития. Ускорение круговорота идей в России обещает скорое возвращение железных и каменных людей на свои постаменты. Они живее живых. Памятник есть всегда в практическом быту нечто бесполезное, ненужное, пустая трата материала и труда. Роль идей в жизни нации отражается в размерах памятников. Чем величавее пирамиды и каналы, тем ничтожнее их строитель. Место, где жил Вильгельм Тель, читаем дальше у Жуковского, означено часовнею. Этот обычай строить вместо великолепных памятников скромные алтари благодарности Богу на местах славы Отечественной трогает и возвышает душу. На вершине Риги стоит простой деревянный крест и маленькая часовня Теля, стоится между огромными утесами, но они не исчезают посреди этих громад, ибо говорят не о бедном могуществе человека, здесь столь ничтожном, но о величии души человеческой, о вере, которая возносит ее туда, куда не могут достигнуть горы своими вершинами. Памятник, ставший символом страны, Храм Христа Спасителя. История его жизни, смерти и воскрешения, песня о главном, притча о жертве, непостроенный монумент, по сравнению с которым Вавилонская башня, кулич в песочнице, приносят жертву бассейну, быту, удобством частной жизни, приоритетом индивидуума, а затем сакральное умерщвление бассейна как идеи важности маленьких радостей отдельной личности и воскрешение храма как восстание из гроба идеи могущества империи. Для опыта сравнительной монументологии забавно проследить судьбу памятника, соединившего в себе и Россию, и Швейцарию. Этот своеобразный каменный сиамский близнец, 12 крест, вырубленный в скале у чертова моста. История его такова. Идея увековечить к столетнему юбилею память соотечественников, защищавших высшие интересы Отечества в Альпах, принадлежала князю Сергею Михайловичу Голицыну. В октябре 1892 года он обратился в Министерство иностранных дел с предложением установить на свои средства памятный крест Суворову в ущелье Чертова моста. Запрос был направлен швейцарскому правительству. Официальный Берн ответил отказом. Негоже свободолюбивым Гальветам устанавливать на своей земле памятник чужим полководцам. Однако жители общины Урзерн, наоборот, заинтересованы в русском монументе на своей территории, в надежде, что такая достопримечательность привлечет в их бедные края богатых туристов. Выход находится, раз идея, мешающая реальной жизни, Выражено в формулировке, то нужно изменить формулировку. С русской стороны поступает новое прошение, но теперь речь идет об увековечении памяти павших русских солдат. На такую формулировку Федеральный Совет дает свое согласие. Община Урзерн объявляет о безвозмездной уступке России участка земли для памятника. С тех пор этот кусок скалы в Альпах, является, как это ни странно звучит, суверенной территории России. Памятник Суворову у Чертова моста торжественно открывается в сентябре 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После панихиды попавшим отслуженную памятника от имени Голицына в Андермате дается торжественный банкет. Русский посланник в Берне сообщает в Петербург об этом событии и приводит речь представителя швейцарской армии. «Мы счастливы, что этот крест над могилой русских воинов, столь драгоценной для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и никто не нарушит его святыни. Олдерман, представитель общины Урзерн, в своем выступлении выразил надежду, что строительство памятника привлечет на благо общине русских туристов. Увы, надежда швейцарцев использовать царского генерала в качестве туристической рекламы не оправдалась. Жители глухой альпийской деревни ввязались в русскую войну памятников и поставили не на ту лошадку. Вкатившийся к революции России непобедимый генералисимус вызывал какие угодно чувства, только не восторг. Вот пример типичного для того времени отношения к памятнику, который находим в воспоминаниях Германа Сандомирского, студента вместе с товарищами пешком путешествовавшего в начале прошлого века из Женевы в Цюрих. Я забыл еще упомянуть о том, что мы проходили мимо знаменитого чертова моста, запечатлевшего баснословную жестокость русского полководца Суворова, положившего здесь много тысяч солдат, которых он заставлял в полном вооружении сбираться по отвесным скалам. Говорят, что тысячами солдатских трупов заполнялись пропасти между этими скалами и по ним проходили оставшиеся в живых. Здесь кем-то поставлен памятник погибшим жертвам. Этот памятник служит символом гнуснейшего самодержавного режима. Подобное отношение после революции новой власти в России к прошлому напрямую отразилось на состоянии швейцарского памятника. Суворовский крест с годами пришел в запустение и стал потихоньку разваливаться. Но и памятник эмигрант испытал на себе судьбу своих отечественных каменных и железных собратьев. За смертью приходит возрождение. С превращением революционной России в Советскую империю менялось и отношение к Суворову. С началом войны всячески возрождается культ царского генерала. Последовал вал книг, фильмов, орденов, памятников, посвященных Суворову. А после войны вспомнили и о Суворовском кресте в далеких Альпах. Революционное отречение от имперского прошлого сменилось благоговейным почитанием, и Советский Союз выделил средства на ремонт, которым занималось советское посольство в Берне. После перестройки события в России пошли в убыстренном темпе. Ускорилась и неспешная жизнь памятников. Так получилось, что возрождение имперского духа на советских развалинах совпало с двухсотлетней годовщиной Суворовского похода. История вековой давности повторилась буквально. Круговорот русских идей совершил свой оборот точно к юбилею. Столетия срифмовались. Снова в сентябре был открыт памятник Суворову, но на этот раз уже на перевале Сент-Готтарт. На этот раз... Швейцарцы были более покладистыми, несмотря на то, что памятник представляет собой конную статую иноземца-военачальника, попирающего землю свободолюбивых гельветов. После того, и деньги на памятник царскому генералу дали альпийские жители, что можно объяснить лишь знаком благодарности швейцарских банков за те миллиарды, которые им принесли за последние годы частные клиенты из России. Русский монумент на перевале оказался побочным продуктом большой стиральной машины по отмывке денег. Сам памятник, исполненный скульптором Тугариновым, вызвал у официальной делегации из Москвы неудовольствие. Но кто же будет портить себе поездку в Швейцарию за казенный счет из-за такого пустяка, как трактовка образа Суворова? А образ и создает интригу». Полководец изображен не суперменом, но юродивым. Скульпторы обычно направляют взгляд героя на завоеванную, вернее, на освобожденную землю. Рука, как правило, поднята в угрожающем или указующем на врага жести. Здесь все не так. На полуживой кляче примостилась курицей сумасшедшая старуха, в которой трудно узнать привычный молодецкий образ Народного любимца генералиссиумуса. Глаза устремлены в небо, а рука осеняет крестным знамением. Альпийский крестьянин-проводник с сожалением и сочувствием смотрит на уставшую, изможденную лошадь. Вольно или невольно, скульптор создал метафору двух мироощущений. Русская мессианская идея. Оседлав народ, гонит его бог знает куда, А швейцарский пастух, не глядя в небо, пытается найти надежную тропинку среди скал и пропастей. Два наиболее известных швейцарских памятника – люцернский лев и Вильгельмтель Вальддорфе. Идея увековечить память швейцарских гвардейцев, погибших при штурме Тюильри в 1792 году, вот уже два столетия – Навивает на русских путешественников задумчивость. Так, например, уже вскоре после открытия монумента писатель и журналист Александр Тургенев смущен сутью совершенного героическими швейцарцами поступка. «Мне все что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарцам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским point d'honneur и швейцарскую верностью. Примечание. Point d'honneur. Дело чести. Французский. Конец примечания. Они умерли за чужого короля, защищая не свою землю, не свое правительство, не за свое дело, а в чужом Перу похмелье. А Салтыков-Щедрин более чем через полвека так интерпретирует латинскую надпись на памятнике «Доблести и верности швейцарцев» «Любезно верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году за паденную плату французское престол Отечества». Понятие чести как верности заключенной конвенции, исполнение подписанного договора, Добровольное подчинение урегулированному порядку и, как следствие, героическая гибель за паденную плату. Трудно все это переводить русскому рассудку. После того, как Наполеон практически оккупировал Альпийскую республику, Швейцария вынуждена была поставить войска для завоевания России. Служба в наполеоновской армии, которую несли молодые швейцарцы в соответствии с договором, «Была им ненавистна», комментирует швейцарский учебник истории. Но как это соотносится с тем, что написано в следующем абзаце той же истории о походе великой армии? В ее рядах отправились в Россию 10 тысяч швейцарских солдат. Они отличались в походе своим наступательным духом и большой выдержкой. Когда кампания завершилась неудачей, так называемые «красные швейцарцы» мужественно прикрывали переправу остатков наполеоновской армии через Березину, из десяти тысяч швейцарцев на родину из России вернулись только 700 человек, из раненых и изможденных. Если ты вынужден служить в армии, да еще ненавистной, то почему ты обязательно должен быть героем, проявлять так называемый наступательный дух и жертвовать собой за иностранного завоевателя. Благодаря швейцарским солдатам, самоотверженно сражавшимся против русских войск, которые стремились захватить Наполеона и остатки его армии на Березине, французскому императору удалось уйти от пленения, и война в Европе продолжалась еще два года и стоило еще десятков тысяч человеческих жизней, Но у потомков Теля свое представление о чести. О швейцарце Вильгельме Теле, стрелявшем из арбалета в яблоко на голове сына, слышали все. Но редкий читатель знаком с первоисточником. Впервые легенда упоминается в 1570 году эгидусом чуди «Хроникон Гальветикум». Итак, некий крестьянин не оказал почтения символу власти, повешенной на столбе шляпе австрийского наместника Гесслера, и на него донесли. В понедельник послал он, Гесслер, за Телем и с гневом спросил, почему тот не подчиняется указам и не поклонился шляпе, оскорбив тем самым честь императора и его наместника. Тель отвечал, «Господин мой, произошло это не из злого умысла, а по недосмотру». Будь я благоразумный человек, меня не прозвали бы Телем. Диалогическая простак. Я прошу вашу милость простить мне и приписать этот проступок моей дурости. Это никогда более не повторится. Легенда о Теле — это инициационный миф. Первобытный этап развития, когда царит право кулака, завершён, Сознание народа вступает в пору взрослого понимания необходимости конвенции, добровольного подчинения порядку, законам, пусть и не самым приятным, но необходимым. Это миф о добровольном подчинении договору и наказании за его нарушение. Шляпа законодателя и исполнителя данных законов – символ порядка, правил, которые могут быть нам неприятны, но лежат в основе сосуществования, делают возможным частную жизнь, нормальное функционирование общества. Мы поклоняемся этой шляпе, например, тем, что платим налоги. Герой мифа нарушает порядок, приступает закон вовсе того не желая и готов понести за это наказание. То есть осознанно принести жертву ради сохранения порядка, который он невольно нарушил готовность по приказу Геслера, стрелять в сына, есть свободный выбор подчинения договору, готовность принять условности закона, существующих правил. Из пространства нечаянного нарушения договора герой хочет вернуться обратно в рамки закона путем добровольного понесения наказания. Свобода как осознанная потребность жить по установленным правилам В этом смысле Тель, послушно выполняющий приказание стрелять своего собственного сына, и есть борец за свободу. Фридрих Дюренмат сформулировал это понимание свободы в звонкой метафоре «Швейцария – это тюрьма, в которой каждый заключенный доказывает свою свободу тем, что является собственным охранником». Это, пожалуй, самое удачное определение демократии – которая может существовать только как результат самоограничения, самоконтроля. Приказ самодура стрелять в ребенка – лучший момент для восстания против существующего порядка. Именно здесь любой из нас, имеющих собственных детей, нарушил бы условия общественного договора, каким бы законопослушным ни был, но именно сохранить договор цель теля, а слушаться властей Нарушить закон – черта, через которую не может переступить национальный герой Швейцарии. Бог на его стороне. Стрела пронзает яблоко, доказывая правоту его законопослушной жизненной позиции. Отец нации искупил свою вину и остался в рамках существующих правил. Нарушает же договор именно геслер Он не сдерживает своего слова отпустить удачливого стрелка на свободу, и велит снова схватить Теля. Нарушение своего слова наместником является в этом мифе нарушением закона. Преступление против порядка совершает иностранец, и за это должен быть наказан. Убийство Гесслера и есть восстановление законности руками духовного основателя Швейцарии. Если бы был объявлен конкурс на тему «Памятник Швейцарии», я предложил бы тюрьму не метафорическую тюрьму Дюренмата, а самую обыкновенную. Кто-то сказал, хочешь понять людей, посмотри на их тюрьму. Я отправился в тюрьму в Аффольтерн-Ам-Альбис на экскурсию. То, что я увидел, вызывало ассоциации вовсе не с тюрьмой, но скорее с Домом творчества Союза советских писателей. Только в сравнении со швейцарской тюрьмой дом писателей явно проигрывал. Что неудивительно, если содержание одного заключенного обходится налогоплательщиком в 400 франков в день. Начальник тюрьмы, местный крестьянин, который увидел объявление о том, что ищут человека на должность директора местного исправительного заведения, подал заявление о приеме на работу, прошел конкурс и получил это место. Огромный деревенский уволень, в котором и сейчас, через много лет работы в тюрьме, осталось что-то добродушно-крестьянское. Он водил меня по тюрьме, как по своему хозяйству, о котором с любовью заботился. Своих заключенных всех знал с их семейными подробностями. При встрече похлопывал по плечу. В кабинете на стене напротив списка зэков указание, когда у кого день рождения, чтобы не забыть сделать подарок, кто чем болен, кто мусульманин и не ест свинины. Заключенные, если хорошо себя ведут, получают возможность работать и деньги посылают к себе домой, в Албанию, Косово, Африку. В тюрьме не было ни одного швейцарца. Разумеется, это не говорит о том, что швейцарцы не грабят, не режут, не убивают. Я спросил бывшего крестьянина, в чем тот видит свою цель как директор тюрьмы? Он подумал и ответил, в том, чтобы мои заключенные были довольны. И уточнил, если они довольны едой, работой, бытовыми условиями, начальством, охраной, то у них нет повода для эксцессов, мятежа и прочего. Это люди, и я уважаю в них человеческое достоинство. Странно мне было все это. Смысл тюрьмы в наказании... Наказание здесь заключается не в физических мучениях, плохой едой, темнотой, холодом, плохими условиями сна, тараканами, избиениями, цель которых унизить, растоптать в тебе человека, но в лишении свободы, то есть в лишении возможности осознанно, свободно подчиняться существующим правилам. Тюрьма в Швейцарии должна лишить человека того, чего у него и так нет ни в Албании, ни в Африке, не в России. Потом в столовой мы ели все вместе. Заключенные, директор, экскурсант Эшер фон дер Линд, известный швейцарский инженер, гуманист и политик, сказал два века назад «Нам отраднее видеть счастливых граждан и богатых подданных на площадях, нежели красивые памятники». Может быть, послать эти внятные слова на конкурс русской идеи 2005 год